Школа Статилия представляла собой квадратную площадку, окруженную с четырех сторон бараками. В них в три яруса располагались маленькие комнаты для борцов, каковых здесь насчитывалось около тысячи. Семья Статилиев целиком и полностью посвятила себя спортивным состязаниям в амфитеатрах. И, надо сказать, управляла школой с таким самозабвением и усердием, что даже восстание рабов, длившееся три прошлых года, не смогло сбить ее с привычного ритма. Ни на минуту, не прерывая свою деятельность, она продолжала неустанно поставлять профессиональных гладиаторов для публичных игр. Мы ненадолго остановились в портике, невольно засмотревшись на открывшееся нам зрелище. Во дворе сражались бойцы разного уровня подготовки. Начинающие отрабатывали приемы у специально отведенных для этой цели стоек — Более опытные сражались парами, используя учебное оружие. Ветераны же дрались на настоящих мечах. Я всегда был ярым поклонником зрелища амфитеатра и цирка, и перед тем, как отправиться на военную службу, даже взял несколько уроков фехтования в этой школе. Школа Статилия размещалась как раз там, где ныне находится театр Помпея. И теперь, когда минуло столько лет... Мне вдруг пришло на ум, что в то далекое утро мы с Гаем Юлием стояли почти на том самом месте, где двадцать шесть лет спустя он встретил свою смерть. К нам подошел человек, обучающий гладиаторов искусству боя и почтил каждого из нас знаком приветствия. Это был атлет необъятных размеров, закованный в бронзовую чешую со шлемом под мышкой, который размером не уступал ведрам стражников. У него на лице и руках было больше шрамов, чем на спине у любого беглого раба. Не иначе, как он держал первенство на протяжении нескольких прошлых лет. — Чем могу служить? — спросил он, склонившись в галантном поклоне. — Я, Деций Цицилий из комиссии двадцати шести, хотел бы поговорить с Луцием Статилием, если он здесь. Наставник гладиаторов немедленно послал за хозяином одного из рабов. Тебя зовут Дракон? Ты из Сомницкой школы, если не ошибаюсь, — вопросительным тоном произнес Цезарь. Тот кивнул. Конечно, я тоже слышал его имя, которое было знаменитым уже не один год, однако ни разу не видел гладиатора без шлема. Помнится, когда десять лет назад я уезжал из Рима, на твоем счету было девяносто шесть побед и сто двадцать пять перед тем, как я сошел с арены, господин плюс пять мунера-сина-миссиона. Пожалуй, мне надлежит пояснить, что означает этот термин, в наше время уже вышедший из употребления. До того, как они были запрещены законом, в так называемой мунера-сина-миссиона принимали участие около ста воинов. Они сражались друг с другом, иногда по очереди, иногда все вместе, не на жизнь, а на смерть, до тех пор, пока на арене не оставался только один из них. Можете себе представить, что означало уцелеть в пяти таких боях? Не говоря уже о персональных 125 победах, и такой человек стоял перед нами. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему я считаю, что таких людей нужно по мере возможности ограждать от общества, если только они не занимаются полезной для него деятельностью. Пока мы ждали статилия, дракон с Юлием завели разговор об играх. Гладиатор, как и следовало ожидать, принялся сетовать на плачевное состояние современного боевого искусства, чего никак нельзя было сказать о минувшем периоде его бойцовской славы. «В прежние времена», — распалялся он, ударяя себя кулаком в подбородок, отчего все его шрамы со скрипом приходили в движение, — «мы бились в полном облачении. Это было настоящее испытание мастерства и стойкости». Теперь дерутся без доспехов, с открытой грудью, и бой заканчивается, едва успев начаться. Скоро, попомните мои слова, станут выпихивать на арену первых попавшихся обнаженных рабов, чтобы они убивали друг друга без всякой подготовки. Какая в этом доблесть? Я отметил про себя, что даже у людей низших сословий существуют свои представления о доблести и чести, которым они верны. Тем временем к нам подошел статилий в сопровождении человека в греческом одеянии. По повязке на лбу я догадался, что это местный врачеватель, который, как выяснилось, носил пышное имя Асклепиот. Его нам представил хозяин, высокий мужчина, в скромной тоге. Я коротко поинтересовался у них насчет Марка Агера. «Ты имеешь в виду Синистра?» «Да, он в самом деле жил у нас некоторое время» и числился разрядным бойцом на кинжалах. Помнится, года два назад я продал его какому-то человеку, искавшему телохранителя. Ну, впрочем, чтобы утверждать наверняка «позволь мне на время тебя покинуть», я должен взглянуть в свои записи. Статилий поспешно направился в контору, а мы, теперь уже вчетвером, продолжили разговор. Грек некоторое время изучал мое лицо, после чего произнес... Насколько я понимаю, ты сражался с испанцами. — Ну да, — удивился я. — Ну как ты узнал? — По твоему шраму. Он указал на ломаную линию на моей правой щеке. Даже теперь, шестьдесят лет спустя, это отмечено на щеке все еще досаждает моему парикмахеру. Это след от каталонского копья. Мы наградили его восторженными аплодисментами, которые наш собеседник воспринял совершенно безучастно, сложив руки на груди. — Неужели? — поразился Юлий. — Когда это было? — Во время бунта Сертория? — Да, — кивнул я. — В мою бытность военным трибуном в войсках моего дяди Квинта Цицилии Мэттелла. Не отвернись я в тот миг из-за какого-то пустяка. Копье непременно пробило бы мне голову насквозь. — А теперь позволь спросить, Асклепиот, как ты об этом догадался? — Я не догадался, — холодно ответил грек. Существует множество разных признаков. Главное — уметь их читать. У каталонских копий зазубрино на наконечнике. Твой след оставлен именно таким оружием. К тому же линия шрама восходящая. А каталонцы, как известно, пешие воины. Тебе же по чину полагалось сражаться верхом. Далее. В период испанских кампаний Помпея и Метала, которые проходили несколько лет назад, Тебе, судя по всему, надлежало быть младшим офицером. Следовательно, ранение получено не так давно. — Позволь спросить. Изумленный ходом его мысли, осведомился я. — Это что за новый вид софистики? — Я собираю сведения о повреждениях, наносимых всевозможными видами оружия и об их лечении. Изучал этот вопрос работая в гладиаторских школах Рима, Капуи, Сицилии и Цезальпинской Галлии. За несколько лет это позволило мне обрести больше знаний, чем могли бы дать долгие годы службы в легионах. — Весьма благоразумно, — согласился Цезарь. — На арене используется множество видов иноземного оружия, поэтому ни к чему тратить время и силы, чтобы знакомиться с их отмеченными на полях сражений. Беседа была прервана появлением статилия, который вернулся с несколькими свитками и восковыми табличками в руках. «Здесь все, что тебе нужно». Он принялся раскрывать таблички и разворачивать свитки. Один из документов являл собой купчую, из которой следовало, что Статилий приобрел здорового гальского раба примерно 25 лет от роду, с полным набором зубов. Имя невольника было трудно произносимо, поэтому ему дали новое «синистр». Другой свиток содержал сведения, касающиеся его обучения в школе и выступлений в амфитеатре. У раба не обнаружилось особых способностей к владению мечом и копьем, поэтому он был зарегистрирован в Фракийской школе как боец на кинжалах. Послужной список Синистра не представлял собой ничего примечательного, если не считать того, что в результате двух одержанных им побед двух наказаний за использование запрещенных приемов и трех поражений, после которых его пощадили, оценив проявленное в схватке мужество, ему удалось сохранить себе жизнь. За это время он был многократно ранен. В одной из табличек обнаружилась запись о покупке раба, управляющим некоего господина, значившегося под именем Г. Агера. Далее следовало множество официальных сведений, связанных с передачей права собственности. Я вспомнил, что в тот год из-за начавшегося восстания продажа рабов, особенно мужчин, способных по своему возрасту нести воинскую службу, была строго запрещена. Пока я изучал эти документы, Цезарь продолжал разговаривать со статилием. Гай сказал, что в будущем, заняв должность идила, он будет бороться за то, чтобы внести в правила боя некоторые изменения пять лет спустя мне довелось стать очевидцем этих нововведений, ставших самой большой сенсацией за всю историю игр. «Так вот, оказывается, когда он получил свое вольное имя», — воскликнул я. «С твоего позволения, Луций, эти документы до окончания расследования останутся у меня. Это обыкновенная формальность. Через несколько дней я пришлю их тебе с кем-нибудь из своих клиентов». «Да, конечно, можешь полностью ими располагать», — ответил Статилий. «Теперь, когда я не могу откупить его назад, мне в любом случае пришлось бы уничтожить все эти записи, ну, за исключением документа о продаже». Попрощавшись со Статилием и Греком, мы направились обратно в сторону форума, чтобы приступить к своей деятельности. Я должен был просмотреть отчеты в месте выдачи зернового пособия, а Гай и Юлий вернутся к своим политическим делам. Однако не успели мы сделать и нескольких шагов, как я понял, что этот пункт моих служебных обязанностей ныне выполнить мне не удастся. Взобравшись на пьедестал растральной колонны, посланник Сената исследовал внимательным взглядом текущий мимо него людской поток и, верно, обладал поистине орлиной зоркостью, ибо, едва обнаружив мое приближение к форуму со стороны капиталистской дороги, тотчас спрыгнул вниз и направился ко мне. — Ты Деце Цицили Мэттелл из комиссии 26? — спросил он. — Да, без особой радости отозвался я, поскольку встреча с таким вестником не сулила ничего хорошего. — Именем Сената и граждан Рима тебя вызывают на экстренное совещание комиссии троих в Курии. «Взялся служить Сенату и народу? Забудь об отдыхе и покое», — резонно заметил при этом Гай Юлий. Простившись с ним, я поспешил вслед за посланником в Курию. При таком сопровождении со мной не осмелился заговорить ни один из встретившихся мне по дороге знакомцев. Перед зданием Курии я всегда испытывал некий благоговейный трепет. В этих древних кирпичных стенах происходили дебаты и плелись интриги, принесшие нам победу над греками, карфагенцами, нумидийцами и прочими многочисленными врагами. В этом святилище рождались решения и приказы, которые превратили Рим из крошечной деревушки у Тибра в огромную мировую державу, поглотившую своим могуществом государство внутреннего моря. Разумеется, я не стану отрицать того обстоятельства, что в Сенате процветали всяческие злоупотребления власти которые едва не довели Рим до разрушения, причем таковых было не меньше, чем мудрых и благородных законов, которыми этот орган власти облагодетельствовал наше государство. Так или иначе, но старая система управления мне пришлась гораздо больше по душе, чем нынешняя, и я смею надеяться, что со временем она еще возьмет верх. Большая палата Сената была почти пуста, и каждый звук прокатывался по ней громким эхом. Лишь в первом ряду скамей сидели двое моих коллег по комиссии троих, а также служащий в Сенате в роли секретаря-вольноотпущенник Юний. Как обычно, возле него громоздилась гора восковых дощечек, а из-за уха торчал кончик бронзового стиля. — Куда это ты запропастился? — воскликнул Рутили, отвечавший за район правого берега Тибра, человек осторожный и строго чтивший общепринятые правила. — Мы уже ждем тебя битых два часа. Я был в храме Юпитера, приносил жертву громовержцу. После этого изучал обстоятельства, связанные с совершенным в моем районе убийством. Откуда мне было знать об этом экстренном совещании? Что, собственно говоря, такого произошло, ради чего я так срочно понадобился? Что за убийство ты расследуешь, коллега? Не обращая внимания на мой вопрос, поинтересовался о ответственный за Авентийский, Палантинский и Цилийский районы. То был человек надменного нрава и непомерного тщеславия, однако обретший скверный конец спустя несколько лет? Сегодня утром был найден задушенным бывший гладиатор. А почему тебя, собственно говоря, это интересует? О, оставь ты в покое хотя бы на время своих оборванцев, брезгливо поморщился Рутилий. По крайней мере сейчас, когда есть дела поважнее. Дела, которые требуют неотложного внимания — Слыхал ли ты о пожаре неподалеку от цирка? Да, все сегодня о нем только и говорят, ответил я несколько раздраженно. Но мы же с вами полиция, а не пожарные. Поэтому не нам с ним и разбираться. Видишь ли, дело в том, что пожар ни с того, ни с сего вспыхнуть не может. Тем более, что случилось это в одном из хранилищ, что стоят на берегу реки. На лицо все признаки поджога. Возмущение, которое Апимий вкладывал в каждое произнесенное им слово, могло предназначаться только самому страшному для римлян преступнику, а таковым являлся только поджигатель. Даже изменники заслуживали гораздо большего снисхождения. Впрочем, дело и впрямь принимало серьезный оборот. Итак, я весь внимание. Огонь, безусловно, возник в моем районе, — продолжал Апимий. Однако владелец загоревшегося склада жил в Субуре. — Жил? — Именно. Посыльный, который отправился сообщить ему о пожаре, обнаружил, что он мертв, заколот у себя в доме. — Довольно странное обстоятельство, не правда ли? — подхватил Рутилий. — Кстати, Юни, не помнишь, часом, как его звали? Секретарь заглянул в одну из своих табличек. — Парамет, азиатский грек из Антиохии. Минуточку вступил я в разговор, почувствовав возможность перенести ответственность на кого-нибудь другого. Если речь идет о чужестранце, то данный случай, несомненно, подлежит рассмотрению притора иностранных дел. «Увы, боюсь, с этим могут возникнуть определенные сложности», — заметил Апимий, взволнованно всплеснув руками. «Видишь ли, дело чрезвычайно тонкое, я бы даже сказал, деликатное». «Необходимо», — добавил Рутирий, — «чтобы расследование велось на самом низком уровне, дабы не привлекать к нему лишнего внимания общественности. Теперь для меня стало совершенно очевидно, что в этот день не только мы собрались на чрезвычайное заседание. Наверняка с самого раннего утра подобные яростные дискуссии уже раздразились и в других комиссиях. Но кому могло понадобиться таким образом заметать следы? «Здесь замешана политика», — пояснил Рутилий. «Этот парамет, или как там его зовут, не просто торговал чужеземным вином, как могло бы показаться на первый взгляд. Насколько я понимаю, он был связан с понтийским царем». А вот это обстоятельство действительно заслуживало самого пристального внимания. Старый Метридат уже на протяжении долгих лет был занозой в теле римского государства. Я полагаю, за убитым последнее время велось наблюдение. Мне надо знать, кто его осуществлял. Если отныне дело придется вести мне, то я попрошу передать мне все рапорты и документы, составленные чиновником, который вел слежку. «Ну», — начал Апимий, и по его интонации я приготовился услышать не самые лучшие для меня сведения. «Боюсь, что из соображений государственной безопасности все документы засекречены». Они скреплены печатью Сената и хранятся в храме Весты. — Ты шутишь? — не сдержался я. — Неужели ты и впрямь полагаешь, что я возьмусь за расследование дела, важные обстоятельства которого будут от меня заведомо утаиваться? Казалось, мое возмущение не произвело на коллег никакого впечатления. Во всяком случае, они дружно уставились в потолок курии и продолжали с завидным упорством таращить на него взгляды, будто обнаружили на нем нечто гораздо более интересное, нежели поставленный мной вопрос. Итак, от меня требовалось провести формальное расследование, не докапываясь до сути. Государственная безопасность. Все ясно. Под угрозу поставлена репутация высоких сановников. И ради того, чтобы ее спасти, один из рядовых членов правительства должен разгребать дерьмо, причем делать это в темной комнате, заведомо прикрыв за собой дверь. «Наш долг — служить Сенату и гражданам Рима», — произнес Рутилий, когда я немного успокоился. «Верно», — согласился я. «Ну хорошо, Юний, но могу ли хоть что-нибудь узнать из того, что уже известно?» Означенный парамет из Антиохии забубнил секретарь монотонным голосом. «Торговал заморским вином и оливковым маслом». Ему принадлежал большой, ныне сгоревший склад на берегу у цирка. Минуточку. Вмешался я, воспользовавшись мгновением молчания, пока говоривший переводил дух. Если он был иностранцем, то ему не могла принадлежать какая-либо собственность сполна. Кто из местных граждан был его компаньоном? — Я об этом как раз и собирался сообщить, — фыркнул Юний. Для прикрытия своего дела Парамет использовал имя партнера, каковым был Сергей Павел, вольноотпущенник. Ага, вот это уже интересно. Человек, имя которого Юний только что произнес так небрежно, был одним из четырех или пяти наиболее богатых людей Рима. Некогда он был рабом у прославленной семьи и дослужился до должности управляющего. После смерти хозяина он получил свободу вместе с довольно значительной суммой денег. Благодаря столь щедрому наследству и богатому опыту он сделал много выгодных вложений. На сегодняшний день ему принадлежало столько ферм, кораблей, лавок и рабов, что оценить размер его благосостояния не представлялось возможным. И уступал он в этом разве что военачальнику Марку Лицинию Красу, который был богат, как сам фараон. «Но почему такой денежный мешок, как Павел, вдруг стал партнером какого-то безвестного греческого купца?» — громко изумился я. «Да потому что если такой хапуга, как Сергей Павел, захочет нагреть себе руки, для него все средства хороши», — презрительно заметил низкородный выскочка Пими со снобизмом, с которым не могла соперничать ни патрицианская, ни плебейская знать. «Что ж, постараюсь поговорить с ним сегодня же». — решительно сказал я. — Юний, будь добр, пошли сенатского вестника в дом Павла. Пусть никуда не отлучается до моего прихода. Как, по-вашему, стоит ли мне прихватить с собой ликтора? Ничто не может произвести на римлянина большего впечатления, чем фигура ликтора, несущего фасции, символизирующие мощь и славу Рима. Что может быть великолепнее простой связки прутьев, прикрепленной к топору, неотразимо внушающий простым смертным веру в могущество и величие Сената, римских граждан и всех богов пантеона. «Ликторы сейчас заняты», — отозвался Юний. Мне оставалось лишь разочарованно пожать плечами. Что ж, обойдусь без них, надену новую тогу и буду уповать на лучшее. Совещание было закрыто, а Пимию надлежало получить исчерпывающий отчет о пожаре, происшедшем, несомненно, на его территории — Мне же было предписано заняться расследованием убийства Парамеда, которое, к моему величайшему сожалению, было совершено у меня в районе. И для начала предстояло допросить Сергея Павла, который, кстати сказать, также проживал в пределах моей подотчетности. Рутили же спешил поскорее убраться к себе на другой берег Тибра, надеясь там отсидеться, пока не закончится эта свистопляска. Я покинул Курию, расточая проклятие направо и налево. Выждав несколько минут, чтобы посыльный успел достичь жилища Павла, я отправился за ним вслед. По дороге я ненадолго заскочил домой, чтобы переодеться. Хотя я предчувствовал продолжительную прогулку, мне пришлось воздержаться от ванны и обеда, которые я завел за правило принимать в это время дня. — Да что не говори, день не задался с самого начала. Подчас мне доводилось к полудню раскрывать штук по десять преступлений за раз. В самом деле, я скорее предпочел бы расследовать сотню обычных убийств, чем одно, в которое вовлечены высокопоставленные лица. Кстати, это могло не лучшим образом отразиться на моей карьере. Случись мне начать расследование не в том направлении, и ее мог постигнуть внезапный и преждевременный конец» равно как и саму мою жизнь».